В это время Марк Красс тоже стоял еще с войском, усмирившим рабов. Если бы дело дошло до борьбы, ему пришлось бы принять в ней участие. Он предпочел прямо вступить в соглашение с Помпеем и демократией. 71 год, тогда Сенат уступил всем требованиям. На 70 год Помпей и Красс были избраны консулами. И Помпей в Народном собрании открыто заявил, что будет поддерживать требования демократии. И действительно, в следующем же году с вступлением новых консулов в должность трибуны были восстановлены во всех своих прежних правах. Затем сенаторские суды изменены так, что равное влияние в них дано сенату, всадникам и представителям демократии. Потом восстановлены откупа в Азии, благодаря чему, Капиталисты вновь получили источники огромных доходов. Наконец, восстановлена должность цензоров, и первыми новыми цензорами были избраны два консула, недавно лишенные Сенатом командования за неумелость и трусость в борьбе со Спартаком. Теперь они отомстили Сенату, исключив на 1969 год из Сената 64 человека, по преимуществу сторонников Суллы. Таким образом, дело Сулы было уничтожено. Опять столичная чернь кормилась насчет провинций. Снова денежная аристократия выдвинулась на первое место. И приговора ее судов, далеко не беспристрастных, трепетали правительственные чиновники. По-прежнему всякий демагог мог нарушать правильное течение государственной жизни и извращать смысл постановлений закона. Естественным продолжением произведенных перемен было требование, чтобы наказаны были сподвижники Суллы. Требования эти уже и раздавались, но для Помпея и для Красса согласиться на это значило поднять руку на самих себя, поэтому они заставили демократов отказаться от этих требований, и этот отказ лучше всего свидетельствует и о несерьезности программы демократов и о слабости их партии. Было очевидно, что Сенат более не может править государством. Но ясно было и то, что не может исполнять эту задачу и партия демократическая. Никогда дела Рима не шли так плохо, так позорно, как в десятилетии после смерти Суллы, только что нами рассказанное. Сенат вел дело так, что люди, жившие под властью Рима, не имели ничего из тех выгод, которые государство обязано доставлять своим подданным. Не существовало более ни личной безопасности, ни покровительства законов и спокойного управления, ни обеспеченных торговых сношений, ни ненарушимой целости государства. Не только люди, способные наблюдать и мыслить, видели упадок государства. Он ощущался всеми, и его чувствовал всякий, кто чем-либо торговал или покупал хоть меру хлеба, временами страшно дорожавшего благодаря пиратам. Было бы несправедливо винить за все это одно правительство. Оно бесспорно было и плохо, и виновато, но также плоха и виновата была и вся нация, которая уже почти не давала простых, твердых людей, любивших прежде всего и больше всего свою родину, готовых жертвовать для нее своим достоянием, трудом и самой жизнью. Теперь богачи и стремились лишь к обогащению. Солдаты не хотели повиноваться, командиры были или безрассудно самоуверенны, или трусливы, демагоги только разжигали дурные страсти толпы. Но правительство, во всяком случае, было неспособно править. А когда правительство не может править, оно теряет свое разумное основание, перестает быть законным, и кто имеет возможность его свергнуть, имеет и право это сделать. Не скоро только оказываются на лицо люди, способные это выполнить, и главное, способные установить новое правительство.